Изнанка. По улице брели две подруги, хотя брели – это усреднение картинки. Их походки были не просто разными, но контрастными. Одна мерила путь волевым шагом, каким в советском кино ходили чекисты, а в постсоветском – бандиты. Другая поспевала, чуть прихрамывая, отставая на полкорпуса. И, пользуясь дистанцией, распределяла внимание между подругой и картинкой вокруг. Подруге, кажется, доставалось меньше. Нет хуже несчастья, чем родиться золотой ложкой во рту, чеканила шаков разуала, наступая волевой пяткой на ватные уши собеседницы. Она говорила, как и ходила, будто забивала гвозди. Вот нас взять. Хоть жопы деньги ешь, а дочери мы строго сказали. Вот тебе квартира в Милане, вот тебе машина, а остальное давай сама. А что? Пусть теперь сама карьеру делает. Мы с ее отцом сами все в жизни добились. Упоминание Милана было не случайным. Гала только что отвезла в столицу Муды свою единственную дочь Яну. Пожила там сенгельку, помогла обжиться и вернулась загорелая и переполненная впечатлениями. Еще бы! Не каждый день дочку в Милан отселяешь. Ей требовался слушатель, свидетель радости. В этом качестве традиционно использовалась Женя, подруга со студенческих лет. Она-то и плелась сзади, проклиная новые туфли и оплакивая натертые ноги. Алла таких деталей не замечала. «Мы свои миллионы заработали и успокоились. Муж правильно говорит, прогресс делают только бедные люди. Я, как услышала, меня прямо торкнуло от этой мысли». Алла любила жесткие и доходчивые слова, не просто потрясло, а торкнуло. Вообще, ее речь была смачной, громкой и бесконечной, особенно в присутствии Жени, которая молчала как-то правильно, вдохновляюще, как зритель, который своим безмолвным присутствием придает актеру силу на сцене. На этот раз Женя хранила тишину еще более старательно, все ее мысли ушли в ноги. страдающей от новых туфель. Ей даже лень было возразить Алле, что та работала так давно и так недолго, что можно про это и не вспоминать. «Как она не устает все время говорить? Да еще с таким напором!» В очередной раз подумала Женя. Энергия, исходящая от алы, опровергала законы физики. С точки зрения науки, расход энергии должен чем-то компенсироваться. Восполняться откуда-то, а тут энергия изрыгалась бесконечно, настойчиво и непрерывно. Лет тридцать уже. Женя привыкла. Так уж вышло, что вся их жизнь проходила на глазах друг у друга. Стаж отношений постепенно перерос в дружбу. Знакомство пришлось на студенческие годы. За бесперебойное вещание местные острики прозвали Аллу Московским радио. Потом в их компании появился тощий студент Гера, которому звук московского радио понравился. Вскоре сыграли свадьбу. Шаг за шагом Гера шел вперед, пока не вышел в дамки. Из студента средних котировок он превратился в успешного бизнесмена. Стал миллионером. А Алла, соответственно, миллионершей. Такая карта выпала. Алла быстро вышла из игры победителем. Переквалифицировалась в арбитра. Судила, выставляла оценки. Жене выпала другая карта. Тоже ничего. Не швань, но и не козырный туз, условный валет. Карта с лицом, а не порядковым номером хоть и невысокого веса. Вся ее жизнь оказалась пригвожденной к работе. Ее знали и ценили как крепкую журналистку, которую, как известно, ноги кормят. Она устала. Но кого-то все не кончалось. Игра продолжалась, покой ей только снился. Работа заполняла ее до краев, не оставляя свободного пространства. Детей у Жене не было, бог не дал, так что уж лучше работы, чем пустота. Женя любила Алло, как любит поток света, упругость ветра, давление водяной струи из-под крана, но советоваться с ветром или водой не будешь. Исповедоваться им нелепо. И Женя давно еще в молодости научилась дружить с Аллой в одну сторону. Оставаться немым собеседником. Слушать, молчать и думать о своем. Например, сейчас она активно обдумывала, как улизнуть от надвигающей опасности в виде кофейни. Прямо по курсу сияла вывеска. Одна буква была с дефектом. Она мигала, как будто у нее нервный тик. Кофейный запах подманивал даже слепых. Шансов, что она пройдет мимо, почти не оставалось. Кофейня появилась совсем не кстати. У Жени в кошельке лежали последние бумажки, именуемые день знаками. И предназначены они не для кафе, да еще в таком пафосном месте прямо в центре города. Кофейня представляла Жене воронкой, которая засасывает свой водоворот Бумажные кораблики, сложенные из денежных купюр. Алла не жадная. Она вполне могла бы угостить Женю, купить ей кофе вместе с жирным эклером, даже с двумя. Но ей в голову не приходил такой расклад. В их отношениях Женя играла роль умницы, успешной журналистки, энергичной деловой женщины, чьи мысли питали умеренно прогрессивные издания. Нет, Женя не была скрытной, Рассказами о своих проблемах она порой перегружала телефонные линии, раскаляла кабели и собственные нервы. Но звонила она другим людям. Плакала из жилетки так, что их можно было выжимать от слез. Но в жилетке других людей с на она свои проблемы не обсуждала. Держала маку, сохраняла лицо. Слишком удачливой и беспроблемной казалась ей жизнь Аллы. А для откровенности нужна надежда на понимание. Понимание рождается из подобия. А какое подобие в жизни бездетной работающей журналистки и неработающей жены миллионера, обремененной счастьем, иметь дочь? Тут в сумочке Женя очень кстати пискнул телефон. Пришла смс -ка. Сообщение было ожидаемо. Оплата не произведена, на карте недостаточно средств. Эта милая услуга называется автоплатеж. Стоит появиться деньгам на карте, как заботливые руки электронной системы уносят их в сторону теплосетей, энергетических компаний, городской телефонной сети и других вампиров, патронируемых родным государством. Выходит, сегодня вампиры не смогут пососать ее кровь. Кончились денежки. Наступила денежная малокровие. Озабоченность на лице оказалась весьма кстати, и Женя обыграл ее в свою пользу. «Ты пока попей кофе, а я должна пару-тройку звонков сделать». Достали уже своими смс -ками. Подразумевалось, что достали ее коллеги, рвущие на части деловую Женю, которой даже кофе попить некогда. Дескать, она бы сейчас с радостью взяла капучино с корицей, но на ее таланты началась активная охота коллег. Надо сделать серию деловых звонков, иначе где-то что-то лопнет. Алла относилась к одиночному кофе с пониманием. Ну, раз надо, с ее многолетним стажем домохозяйки отношение к Жениной работе было почти благоговейное. Деловой звонок казался экзотичнее, вкуснее, чем кофе со сливками. В их дружбе надежной, долгой и плоской... Каждая из подруг играла определенную роль, на которую наматывалась паутина их отношений. Алла изображала неработающую даму, купающуюся в радостях, оплаченных щедрым и богатым мужем. Разговоры имели ограниченный, но стабильный репертуар. Путешествия, хобби, прирост семейных активов. Все сводилось к радости обладания деньгами, раскрашивающей жизнь в разнообразные и волнующие краски. Никаких бит и забот сквозь эти краски не проступала. Уже не другая роль. Она старательно соответствовала образу деловой успешной журналистки. Для встречи с Элой искала окно в своем графике, давала почитать материалы, жаловалась на сумасшедшую жизнь, намекала на командировочные приключения. Как бы, между прочим, вспоминала известных людей, с которыми ее сводила журналистская «Судьба». И даже бездетность обращалась в относительное преимущество. Дескать, у кого-то задача воспитать ребёнка, а у неё воспитать страну. Короче, придавала своей жизни максимально эффектную позу. Каждая из подруг виртуозно разыгрывала свою историю. Отнюдь непридуманную, но словно отретушированную. Все, что затуманивало и усложняло эти образы, не впускалось в круг их отношений. Нюансы тут лишние. Таковы были правила игры. У дружбы тоже есть правила. За их нарушение можно пожизненную дисквалификацию схлопотать. Подруги понимали, что у образов есть изнанка. Потертая, пленявшая, с прорехами, откуда иногда капают слезы. Но они не показывали своих изнанок, довольствуясь витриной друг друга. И такая плоская, одномерная дружба оказалась крайне устойчивой. Она как будто распласталась, растеклась блину по поверхности их жизни. И не комкали ветры перемен, не корежили жизненные подробности. Все проходило, а дружба, приплюснутая к земле, оставалась.